Мир с Пруссией был окончательно заключен и 10 мая торжественно отпразднован. С крепости, с адмиралтейства, с судов, стоявших на Неве, до поздней ночи раздавалась пушечная пальба. Было выпущено более тысячи выстрелов из орудий. Памятен остался этот день и в придворном мире в особой зале Зимнего дворца был дан пышно изготовленный обед. На обеде Петр Федорович провозглашал тосты в честь короля Фридриха и за продолжение счастливого мира. После тоста за собственную высокую фамилию император послал с вопросом к супруге берлинскую голубицу мира Андрея Гудовича. Государь интересуется. Отчего, Ваше Величество, вы при последнем тосте не встали? От того, что вся наша фамилия, кроме Его Величества Государя, состоит лишь из меня, да из ребенка моего сына. Передай ей, что она дура. Передай, что кроме нее и сына есть еще два члена нашей фамилии. Дядя Принц Жорж его высочество Принц бекский Императрица залилась слезами. Остроумный и находчивый граф Строганов стоял в это время у нее за стулом. Чтоб развлечь государю, он в полголоса рассказывал ей свежий городской анекдот. А слышали вы о некоем генерале Бехлешове? Недавно поехала на Мурничель в Шлиссельбург. Да чуть из-за перемены тамошнего начальства, не угодил в каземат крепости. Императрица сквозь слезы улыбнулась. Это заметили. В тот же вечер находчивый граф был выслан под арест в свой загородный дом на Каменный остров. При этом через князя Федора Борятинского был объявлен арест и государыни. Борятинский успел вызвать заступничество принца Жоржа, и распоряжение об аресте было отменено. Вскоре пронесся новый слух, уже об обеде в Ваничковом дворце. Сидя напротив датского посланника гаксгаузена Петр Федорович завел очень неожиданный разговор. Истинно скажу, исконный враг России – Дания. Я, господа, намерен объявить войну датскому королю за притеснение моего родового герцогства Голштинии.